Глава 32. Так как занятие по медитации сорвалось, по причине доведения преподавателя до бешенства, меня пригласили на следующее. Ну как пригласили? Алонсо с загадочным видом попросил меня подняться в свою комнату, где уже ждал комплект одежды, необходимый для предстоящего урока. Нужно было переодеться, а потом спуститься вниз. В общем, заинтриговал знатно. Оказавшись в своей комнате, обнаружила Ташу с задумчивым видом пялющейся на кровать, где были разложены брюки с рубашкой. «Что это?» — спросила удивленно, став рядом с ней. «Ох, Сайлана!» — вздрогнув, всплеснула руками девушка. «Вот, безобразие какое! Лорд Алонсо попросил подготовить эту форму для ваших занятий, но вы же ее не наденете?» «Думаешь, не влезу?» — уточнила с сомнением. Так-то все выглядело вполне моего размера. Нет, возмущенно вскликнула девушка. В смысле, влезете, только женщины не должны носить штаны. Так не положено. Кем? поинтересовалась с улыбкой, находя праведный гнев таши весьма забавным. Да вообще, ответила она, сверкая глазами. Ага, согласилась я и попросила помочь снять платье. После недолгих уговоров девушка с неохотой подчинилась, помогла переодеться, заплела мне косу, но все это со скорбным выражением лица, не переставая бурчать что-то неодобрительное. «Таша, успокойся», — мягко попросила я, взяв помощницу за руку. Все нормально, и если лорды говорят, что это нужно для занятия, значит, так оно и есть». «Я здесь для того, чтобы обучиться магии, и, согласно контракту, должна следовать всем указаниям преподавателей, если этого требует учебный процесс. Так что...» «Таша?» Увидев, как девушка замерла с выпученными глазами и открытым ртом, я обеспокоенно поинтересовалась. «Что с тобой, Таша?» «Вы сказали, магии? Но ведь это невозможно! Женщинам не подвластна магия!» «Ох, к сожалению, не в моем случае!» — вздохнула я. «Вы магичка!» — с восторгом воскликнула помощница и с таким восхищением уставилась на меня, что даже неловко стало. «Ну, есть немного», — призналась скромно. «Правда, пока не обученная. А для того, чтобы научиться, нам с тобой надо иногда слушать драконов». «Конечно, конечно!» — часто закивала девушка. «Будем слушаться, это же... Ух ты!» «Знаете, а форма вам даже идет? Я рассмеялась о такой непосредственности. Хотелось поболтать еще, но время поджимало. Поэтому, помахав на прощание, не сводящее с меня восхищенного взгляда Таша, отправилась вниз. Однако в холле первого этажа было пусто. Пройдя в гостиную, увидела, что и там тоже. «Хм, урок отменили». Услышав какой-то шум на улице, отправилась туда, чтобы, едва выйдя за дверь, в шоке замереть. На лужайке перед домом расположилось огромное зеленое чудище, ящерообразное, покрытое крупной чешуей, с длинными шипами на гребне и хвосте и с перепончатыми крыльями. Но самое ужасное, что по нему радостно лазил степашка: принц бегал вокруг заливи столая, а сая Велена, которая должна была присматривать за сыном, лишь со снисходительной улыбкой наблюдала за происходящим. «Стёпка, а ну слезь закричала я не на шутку перепугавшись мама смотри какой у меня дракон! плавда клута дракон в голове будто что-то щелкнуло ох неужели и кто из троих заметив как мне навстречу вышли скрытые до этого большущей тушей оборотни фредерика Филипп, поняла что это лежащее чудище алонса вот же ж жуть какая не повезло парню Лучше бы волком оборачивался. «Ну как? Нравлюсь?» Раздался в голове знакомый голос, а вытянутая морда ящерицы с любопытством повернулась ко мне. Я сглотнула, собираясь с мыслями, с усилием кивнула и вслух честно призналась. «Ужасно!» Потом, испугавшись, что дракон поймет правильно, добавила. «Очень!» И осталась стоять на месте. Зеленый оскалился, показав жуткие размеры с моего степашку клыки, И мысленно произнес, «Для следующего занятия нам надо отправиться в академию, поэтому забирайся на меня, полетим». «Ага, сейчас. Мало того, что он в этом виде наводит на меня страх и панику, так еще и лететь, когда я до обморочного состояния боюсь высоты. Да ни за что!» Заметив, что я не спешу к нему подходить и продолжаю стоять, опираясь спиной на входную дверь дома, только она меня и удерживала от позорного падения, Алонсо перестал скалиться и с недоумением на морде повернул голову к братьям. Те, нахмурившись, подошли ко мне. Так же, как Степашка принцесса Велена. Собрался, блин, консилиум. «Что случилось, драгоценное? обеспокоенно спросил Филипп. «Вас что-то беспокоит?» «Мама, ты что, боишься?» Сразу понял причину заминки сын. «Боишься?» — раздалось расстроенное в голове. «Я что, страшный?» «Ну вот, и что на это ответить? Обижать Алонса не хотелось? Все-таки из трех братьев к нему я была больше всего расположена. Да что там говорить? Мужчина был мне симпатичен за легкий нрав, неунывающий характер и умение находить компромиссы». «Нет, что ты!» — поспешно воскликнула я. «Просто большой!» «Большой?» – изумился ящер. «Большой?» – с непониманием переглянулись Фредерик с Филиппом. «Большой!» – довольно подтвердил Степашка. Миг, и вместо огромного дракона на лужайке появился Алонса. «Если не желаешь лететь на мне, можешь отправиться на Фредерике, он меньше», – предложил мужчина, приближаясь. Я промолчала, с облегчением чувствуя, что в отсутствии раздражителя постепенно восстанавливается сердцебиение и руки перестают трястись. Но мужчины почему-то расценили мое молчание как согласие. Старший из драконов занял освобожденную братом лужайку и ехидно хмыкнув «Значит, боитесь больших размеров», тут же обернулся белоснежным драконом в половину меньше Алонса. Если честно, он мне понравился больше. «Изящный, с вытянутой мордой, без множества острых шипов на гребне, с почти прозрачными крыльями. Я бы даже сочла его красивым, если забыть, какой он вредно в человеческом облике». Да и последняя фраза прозвучала как-то двусмысленно. В общем, не удержалась я. «А вы комплексуете из-за маленьких?» Поинтересовалась так же ехидно, как и он ранее. «Поэтому такой отмороженный». Зря я, наверное, говорила ведь мама: никогда не обсуждай с мужчинами их размеры, особенно если они небольшие. Это табу, больная тема. Права была мама, но слово не воробей. Фредерик натурально зарычал, из его ноздрей пошел пар, глаза яростно сузились. Он сделал шаг в нашу сторону, но, одумавшись, замер, встряхнул мордой и, резко взлетев, унесся в неизвестном направлении.